и холодной, мёртвой, бездомной луной, и вместе с тем в далёком прошлом солнцем. А как ты ухитришься быть и тем, и другим? Это несовместимо. Метафора была нескладной. Чёрт с ней, подумал я, прислушиваясь к шуму листьев. Потом подумал. Ладно, теперь я, по крайней мере, знаю, что Ирвин был разорён. До этого я уже докопался, и на завтра мне предстояло оставить Бёрденслендинг и прошлое, и вернуться к настоящему. Я и вернулся к настоящему. Где? Крошка Даффи сидел в большом мягком кресле, растекаясь большими мягкими ляжками по коже и большим мягким брюхом, по большим мягким ляжкам, изо его небрежно, наискось. Корчал длинный мундштук с зажженной сигаретой. Мундштук был последним новшеством, позаимствованным у одного джентльмена, наиболее выдающего сочиена партии, служению которой посвятил себя дафи Его большое мягкое лицо растекалось по воротнику, а на пальце сидел бриллиант, величиной с грецкой орех. И вся эта неправдоподобная комбинация была крошка Дафи, который, видимо, сверялся с карикатурами из Harper's Weekly 90-х годов на предмет того, как должен выглядеть, вести себя и одеваться преуспевающий политик. Где, крошка Дафи говорил: "Господи, хозяин хочет ухлопать 6 миллионов на больницу, 6 миллионов". И откинувшись в кресле, окутанный голубым табачным дымом, глядел на кессон на потолка и мечтательно шептал 6 миллионов!» А Сереберк отвечала «Да, 6 миллионов, и вам из них ни цента не удастся захапать. Я мог бы устроить для него контракт в четвертом округе, где до сих пор хозяйничает Макмерфи, он и Гумми Ларсен».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 И раскопки доверены мне. И я возобновил раскопки. Но на следующий день, прежде чем я приступил к работе, позвонила Анна Стэнтон. «Умник», — сказала она, — «ты думал, ах, какой ты умник!» Я услышал галекий смех на том конце провода, потом в трубке зажужжало, и я представил себе ее смеющееся лицом «Умник!»